И начали обсуждать, что же теперь делать. Аркаш вроде в Японию не собирался. По почте такое ценное животное не выпишешь, в газетах объявлений не видать. И тут, на счастье, пришло письмо из Японии из фирмы «Митсубиси Энималс». Письмо было вежливое, даже дружеское, и в нем говорилось, в частности, следующее. «Дорогой незнакомый русский друг». «Вы приобрели чудесного друга, зверька Хонки, выведенного нашей фирмой. Мы не сомневаемся, что зверек вам понравился, стал дорогим членом вашего семейства, и вы испытываете к нашей фирме законную благодарность. Однако наступает день, когда все живое начинает стремиться к любви. Случилось это и с вашим любимцем. Он расстраивает вас». Он не столь любезен вашему сердцу, как прежде. Поймите, это не его вина, а его беда. Зная об этой вашей проблеме, мы готовы выслать вам в особой упаковке таблетки для искусственного осеменения вашей хонки, что представляет собой надежные средства нашей фирмы с гарантией положительных результатов. Вы сможете сделать и добрый подарок вашим близким или совершить выгодный бизнес, По получении бандероли вы должны будете заплатить небольшую сумму в девяносто восемь долларов в США, а также подписать петицию о возвращении Японии островов Шикотан и Кунашир. Письмо вызвало радость в семействе Савичей, однако проблема Южнокурильских островов решилась не так быстро. В конце концов подписала это письмо только Ванда Казимировна, во-первых, потому что более всех других любила зверька, и, во-вторых, потому что не знала, где эти острова находятся. Посылка была получена. Зверек с жадностью проглотил таблетки и через два месяца произвел на свет четверых чудесных детенышей. Надо сказать, что у дома Савичи выстроилась невидимая очередь на получение ляльки. Некоторые родственники родили своих детях, другие хотели скрасить одиночество старости, а дальний родственник Пупыкин хотел создать небольшой питомник и торговать ляльками. В тот день, когда савичи вне себя носились по дому, одни помогая ляльке кормить малышей, другие доставая витамины, третий, отбиваясь от родственников, Профессор Минс призвал к себе соседа Удалова и показал ему газету «Сенсации недели», выходившую в Вологде, где его внимание привлекло сообщение из американского штата Калифорния, власти которого запретили ввоз из Японии животных хонки, известных в Штатах под названием Долли, так как они вытесняют из сердца людей всех иных живых тварей заставляют пренебрегать заботой о собственных детях и, возможно, нарушают экологический баланс в штате. — Ну, нам это не грозит, — сказал долофет как спит! Пугают-пугают, а эпидемия у нас не получается. — Ох, не скажи! — вздохнул Минц. У Родионовых был любимый кот. Он не полюбил ляльку, которую они выпросили у Савичей. Кот ревновал, шипел... И делал вид, что хочет растерзать японского зверька, но так уступал ему, размером и резвостью, то ограничивался его угрозами и попытками сожрать из его мисочки прежде, чем лялька успеет к обеду. Это было поводом для смеха и шуток все вместе пока Васька не пропал. Вроде из дома не выходил, был осторожный, кастрированный и умудленный, а вот пропал. Все расстраивались. А тетя Шура вдруг сказала, что ей не нравится улыбка этой ляльки. Все остальные, конечно, накинулись на тетю Шуру с упреками, а лялька, подросток, милый и робкий, от обиды спряталась под диван и не выходила до ужина. обглоданные кости кота нашли под лестницей. Видно, пошел погулять, да встретился с какой-то собакой. Профессор Минц вырезал заметки о ляльках, которые все чаще мелькали в газетах. Хотя лялик в нашей стране было меньше, чем в капиталистически развитой Америке или в Швейцарии. И именно профессор Минц вычитал статью в Nature, где с цифрами в руках доказывалось, что, будучи идеальным домашним животным, хонки —